Глава 14. Виктор Горчаков не стал корчить из себя большого босса. Завидев нас, мужик поднялся из-за стола, радушно поздоровался с каждым, предложил чаю, но мы отказались. «Тезка!» — балагурил тайный советник, усаживая нас в мягкие кресла. «Это хорошо!» Гостеприимство управляющего не ввело меня в заблуждение касательно его нрава. Взгляд цепкий, умный, двигается экономно, ничего лишнего. Одновременно с трепом ухитряется складывать документы, сканировать наш эмоциональный фон, делать какие-то выводы и доставать из ящика письменного стола лакированную деревянную коробку с канцелярским логотипом. Юлия, мать его, Цезарь. «Спешите!» — Горчаков уселся на прежнее место. «Я наконец-то смог рассмотреть этого человека получше. Короткая стрижка, чуть седоватые волосы, легкая полнота. Мужик отошел от оперативной работы. Впрочем, если он возьмется за себя прямо сейчас, то исправит положение за полгода, год. Дорогой костюм, явно пошитый на заказ». На запястье механические часы. Будь я в старой России, они были бы швейцарскими, но здесь, в могущественной и технологически развитой империи, я сходу узнал варшавский Бостон. Да, ваше высокопревосходительство, подтвердил Волков. Надо познакомить сотрудника с отделом, все показать, рассказать. Понимаю, кивнул Горчаков. Тогда приступим. Придвинув ко мне деревянный ларец, управляющий торжественно произнес «Виктор Корсаков, добро пожаловать в тайную канцелярию Его Императорского Величества. Уже не первое столетие мы словом и делом поддерживаем дом Романовых, государь основы империи, и теперь вы будете вносить посильный вклад в общую копилку. Прошу», — я принял ларец. Внутри находятся ваши служебные удостоверения и карта электронного пропуска, сообщил тайный советник. Оружие, которое, я надеюсь, не придется слишком часто применять. Теперь мы одна большая дружная семья. На губах босса полуулыбка, вполне искреннее, между прочим. Спасибо, я не знал, что говорить в подобных случаях. Постараюсь оправдать доверие. Еще как постарается, заверил куратор. Нам пора. Спешно ретируемся, пожав сухую и крепкую ладонь начальника. Ты ему понравился, сказал Волков, когда мы покинули приемную. Редкий случай. Он знает, кто я? Конечно. Знают все, кому положено знать. Чувствую себя диковиной зверушкой. Поднимаемся наверх. Я держу ларец в правой руке. А зачем эти деревянные ящики? Почему не выдать табельное оружие и ксиву под роспись в самом отделе? Во-первых, сложились определенные традиции, пояснил куратор, сворачивая на очередную площадку. Новички получают атрибуты силы из рук управляющих. Во-вторых, контейнер, выданный тебе тайным советником, обладает рунной защитой. Его настроили на твой психопрофиль, так что открыть ларчик сможет лишь один человек. Что мешает взломать? Как-нибудь попробуй, тебя ждут сюрпризы. Это же дерево, укрепленное особым образом дерево, уточнил следователь. Оно прочнее металла и служит неплохой заменой бронированному сейфу. Поверь, наши рунные мастера не зря едят свой хлеб. Внутри коробки ничего не болталось. Значит, атрибуты силы надежно закреплены. — У меня будет свой кабинет? — размечтался, — хмыкнул следак. — Пока будешь делить рабочее пространство с другими сотрудниками. Добравшись до знакомого коридорчика с красным ковром, я облегченно перевел дух. Физподготовка Корсакова улучшилась, но от одышки я полностью не избавился. Думаю, потребуется еще несколько недель упорных кардиотренировок, чтобы достичь приемлемого результата. Мы уперлись в бронированную дверь. «Запоминай код», — сказал Волков. «Теперь можно». Шесть цифр в непредсказуемой последовательности. Куратор нажимал клавиши медленно, давая возможность отложить инфу в памяти. Я молниеносно схватываю такие вещи. Все-таки за плечами многолетний опыт проникновений на всевозможные охраняемые объекты. Дверь щелкнула, впуская нас внутрь. Я вспомнил, что необходимым условием для получения кода было ментальное экранирование. Значит, Волков наводил справки о моих успехах в академии. Куда сейчас? К начальнику отдела. Федор Севастьянов отнесся к моему появлению прохладно. Тайному советнику непрерывно кто-то названивал. Так что Федор Антонович отделался дежурными поздравлениями и отправил нас подальше. Неприметный человечек, по которому так и не скажешь, что он — гроза одаренных целой империей. Низкорослый, крепкий, со слегка выдающейся челюстью и густыми черными бровями. «По долгу службы тебе придется много с кем взаимодействовать», говорил Волков, шагая по бесконечному коридору. «Сейчас покажу кабинет». «С коллегами познакомишься, и на сегодня все. А пропуск не зачем? Ты получаешь доступ в те части комплекса, которые не охраняются кодовыми замками, на паркинг, полигоны, в гаражи, арсенал, залы для брифингов и в общий архив, разумеется. Я могу всем этим пользоваться? Не просто можешь. Должен. Машины у меня нет». Для чего нужен паркинг? Сейчас нет, но выдадим и заставим сдать на права. Выбора у тебя нет. Оперативники перемещаются на своем транспорте. Ясно. Снабдят музейным раритетом, на котором в приличном обществе лучше не показываться. По арсеналу мы свернули за угол и продолжили свой путь. Пару раз мимо проходили неизвестные сотрудники спецслужбы, с которыми Волков здоровался отрывистыми кивками. Ты будешь пользоваться табельным оружием, но отдельные операции, скажем, потребуют вооружаться более мощными штуками. У нас хватает игрушек, которые тебе понравятся, кибермансер. Рекомендую потратить свободное время на тир и полигоны». Я записался на Ганката. Волков покосился на меня с уважением. Разумно. Мы вошли в комнату с двумя дверями, простыми, неотягощенными лишними наворотами. Четыре стола, платяной шкаф, система хранения, парочка стульев у окна. На столах компьютеры с рунной защитой и горы бумажного мусора. Значит, здешние сотрудники не настолько круты, чтобы пользоваться пишущими машинками, а вот проводные стационарные телефоны никуда не делись. Точнее, один телефон на весь кабинет. Три стола пустовали, за четвертым сидела молодая женщина лет тридцати пяти. Когда хлопнула дверь, женщина отвлеклась от монитора, Ее уставшие глаза скользнули по Волкову и задержались на моем лице. Засиделась Наташенька. Волков сокрушенно покачал головой. Дети ждут. Отчет не станет ждать, грустно улыбнулась сотрудница. По Сухомлинскому? Он самый. А что, Ромка, тут еще? Тут. Женщина вновь погрузилась в свое занятие. И Ярик с ним. Вот и хорошо. Волков подтолкнул меня к правой двери. Привел вам нового орла на растерзание. Трудоголичку мы больше отвлекать не стали. Куратор без стука вломился в соседний кабинет, и мы стали свидетелями занимательной сцены. Два мужика, толстый и тонкий, ожесточенно спорили у дальней стены, на которой висела карта с булавками, стикерами и магнитиками. Прижимающими фотки неизвестных мне людей. В этот дистрикт они не поедут, рявкнул Толстяк. Головой думай, а там усиленный контроль после прорыва. Проверяют ID, допуски, вообще все. Они могут этого не знать, флегматично возразил тощий. Волков откашлялся. Тимофей, Толстяк благодушно осклабился. «Сколько лет, сколько зим!» «Мы вчера виделись», — хмыкнул куратор. «Не сильно отвлек?» «Есть немного». В голосе тощего хмыря послышалось раздражение. «А что случилось-то?» Взгляд толстяка прилип к деревянному контейнеру в моих руках. «Новенького привел». Следователь кивнул в мою сторону. «Выделите ему тут местечко. Пусть обживается». «Он же пацан еще», — опешил Толстяк. А вот Худой оказался более сообразительным. «Постой, Ярик, это наш эмиссар, завербованный». Мужики переглянулись. «Оставляю на ваше попечение». Волков незаметно переместился к двери. «Долго не мурыжить, ему на занятие утром». «Добро», — хмыкнул Толстяк. Дверь за куратором закрылась. Несколько секунд мы изучали друг друга. Толстяк полностью игнорировал дресс-код, предпочитая простую и удобную одежду. Потертые джинсы, голубая рубашка, вязаная жилетка ромбиком. Мужику было основательно за сорок. Лысину он даже не пытался скрыть. Просто брился под ноль и носил круглые очки в серебряной оправе. Тощий оперативник, напротив, производил впечатление педанта, уделяющего своей внешности пристальное внимание. Идеально отглаженные брюки со стрелками, белая рубашка, жилетка от костюма «Тройки». Пиджак висел на ближайшем стуле, а на тумбочке в углу закипал электрочайник. — Кофе будешь? — спросил Толстяк. И зачем-то уточнил. — Растворимый... «Не откажусь», — улыбнулся я. Кабинет был старым и тесным, рассчитанным на четверых сотрудников. Два стола пустовали, на третьем были навалены бумаги, а четвертый представлял собой образец упорядоченности, чистота, отсутствие пыли, все вещи на своих местах. «Давай знакомиться!» Толстяк, которого называли Яриком, забил болт на разгоревшийся спор и полез в шкаф за кружками. «Виктор Корсаков», — представился я, — «учусь в Академии Магикум». «Ты нам про Академию не заливай», — выдал Тощий. «Мы знаем, что ты вселенец, весь отдел уже в курсе». «Одно другому не мешает», — хохотнул Ярик. «Этот тупырь с человеческим лицом, Витенька, зовется Романом Протасовым» оперуполномоченный по клановой преступности, а я простой консультант из низов. Ярослав грызло. Держусь, чтобы не заржать. «Смейся уже», — разрешил Толстяк. «С фамилией мне не повезло, брат». Хмыкнув, я пересек комнату и остановился у широкого окна. Наш кабинет располагался в угловой части здания, так что я видел кусок проспекта, и двор с припаркованными машинами. «Вон твое место», — сказал Протасов, — «справа от окна». Я двинулся в указанном направлении. Один из двух чистых столов. Выдвижные ящики, ощущение дешевизны. ЖК-монитор, системный блок под столом, видавшие виды клавиатура и оптическая мышка. Музейный раритет». Положив ларец рядом с клавиатурой, я обогнул стол и плюхнулся во вращающееся офисное кресло. «Тут Игорек работал», — сказал Грызло, рассыпая кофе по кружкам. «Повысили». «А свой ноут нельзя подключать?» «Опер и консультант воззрились на меня, как на блаженного». «Додумайся еще», — пробурчал Роман. Категорически запрещено правилами внутренней безопасности. Тут везде хитрые протоколы и подключение по локальной сети, пояснил Толстяк. Никто не хочет утечки секретов государственной важности. Мог бы и сам дорубить. А что, в твоем мире Ростехно позволило бы всем и каждому тащить в штаб-квартиру квантовые блоки, или подключаться напрямую к локалке без установки дополнительного софта. Держи, Толстяк поставил передо мной внушительную кружку с бело-коричневой бордой. Это капучино, спасибо. Делаю первый глоток. Суррогатная дрянь, но коллег надо уважить. Сдвигаю клаву и провожу пальцами по крышке деревянного контейнера. Пора бы уже разобраться с содержимым ящика Пандоры. Прикажи ему открыться, посоветовал Роман. Мысли командой. Я отправляю сигнал в пространство, но ящик не реагирует. Пробую сдвинуть крышку пальцами. Безрезультатно. Вот же дерьмо. Протасов закатывает глаза. Откуда вас только присылают? Найди рунуки нас. Она активирует цепочку положи туда палец, а уж затем приказывай руна кинас. Я вообще не видел на ящике никаких рун, хотя вот они, еле заметные закорючки в кружочках, проступают, реагируя на тепло моей ладони. Память предшественника подсказывает, что кинас это птичка, смахивающая на прямой угол две сходящиеся под углом линии. Прикладываю большой палец к Руне и посылаю команду «Откройся». Крышка плавно скользит в пазах, сама по себе. Внутри набор вкусняшек. Удостоверение сотрудника тайной канцелярии в ID-формате с моей фоточкой и указанием должности. Электронный пропуск, пластиковая карта на цепочке. Оба предмета вложены в вертикальные прорези, утопленные во вспененной субстанции. Тут же пистолет и запасной магазин к нему. Достаю пушку. Стоит на предохранителе. Большой, черный, заточен под 9-миллиметровые патроны. Сразу бросаются в глаза двусторонние органы управления, тот же предохранитель. Кнопку выброса магазина я могу нажать любой из двух рук. Планка под лазерный целеуказатель и подствольный фонарь в наличии. На стволовой раме и рукояти рунные цепочки. Я даже про кофе забыл. Напоминает пистолет Лебедева, только с совершенно невообразимыми модификациями. Я вспомнил оружейную лекцию в Магикуме, на которой нам показывали навороченный ворон. Так вот, на моей пушке тоже светились оранжевым магические письмена. Выщелкнув магазин, я убедился в том, что патроны обычные, а вовсе не разрывные с ледяным уроном. Впрочем, ничто не мешает поменять одно на другое, если потребуется. Калибр позволяет». Что там еще было в лекции? Вертинский говорил, что волшебных свойств у огнестрела может быть дофига. Прочность, влагостойкость, защита от перегрева, скорострельность, бесшумность при отсутствии глушителя, близкая к нулевой отдача. А еще мне понравилась функция автовозврата. «Это Барс», — сообщил Толстяк, наблюдая за моей реакцией. Нравится, рукоять идеально легла в ладонь, эргономично вес приятный. Что за руны? О, вступил в разговор Протасов! Я начинаю завидовать этому парню. Перевожу недоуменный взгляд с пушки на опера. Ты на пороге дивных открытий, пояснил свою мысль Протасов. Еще не был в тире, не укладывал зверушек на полигоне. «Девственник!» Грызло коротко хохотнул. Шутка товарищи ему понравилась. Я вогнал магазин в рукоять. «Отдача, глушитель, безотказность», начал перечислять тощий. «Это стандарт для спецподразделений. Автовозврат, опять же. Есть и уникальная характеристика. Это какая?» заинтересовался я. «Распознавание по психопрофилю». Протасов сделал глоток из своей кружки. Стрелять из барса может только его владелец и никто другой. Что упрощает внутренние расследования, усмехнулся Ярик. Согласись, можно превысить полномочия и захерачить вредного соседа. Продумать баллистику, собрать гильзы, обмануть экспертов. — Заявить, что оружие у тебя стащили, а ты знать ничего не знаешь, ведать не ведаешь. — Только не прокатит, — добавил Протасов. — Опять же, тебя могут обезоружить в драке. Толстяк пробежался пальцами по клавиатуре своего компа. Ожил принтер, затаившийся в одной из ячеек системы хранения. — Убить тебя из твоего же пистолета преступник не сможет. Делаю глоток из кружки. И вспоминаю, как инструктор швырнул ворон в Громова и призвал оружие обратно. «А как пользоваться автовозвратом?» Мои коллеги переглянулись. Протасов выдвинул ящик стола, достал свою пушку, положил на столешницу. «Смотри и учись, студент!» Опер встал, обогнул стол и сделал несколько быстрых шагов в сторону двери. Не глядя, завел правую руку себе за плечо в характерном жесте, словно обхватывая невидимую рукоять. Барс тут же материализовался в новой точке пространства, в руке хозяина. «Браво, маэстро!» — толстяк наградил приятеля аплодисментами. Я отложил свое оружие, поднялся с кресла и отошел в противоположный угол к столу неизвестного канцеляриста и попытался повторить фокус с призывом, не оборачиваясь. Пистолет больно ударил по пальцам. От неожиданности я его чуть не выронил. «Неплохо для первого раза», — оценил Протасов. «Практикуйся», — посоветовал консультант. «И не забывай, что дистанция автопризыва ограничена». «Сколько?» — спросил я. «Метров десять», — пожал плечами толстяк. Зато работает через стены и потолочные перекрытия. Возвращаюсь к своему столу и аккуратно укладываю оружие в пористую выемку. Ярик достает из принтера пачку листов, испещренных мелким шрифтом, протягивает мне, изуитски ухмыляясь. Предчувствие недоброе. Что это, спрашиваю я? Твоя должностная инструкция.